Глава одна тысяча шестьсот седьмая. Ты идешь? Бледный Манхэл утерял энергию, но выражение его лица ни капли не изменилось. Постепенно усыхая, он негромко спросил: «О, правда? Бесконечный поток жизненной силы, души и энергии культивации, все, что делало его им, уносилось от него к Всевышнему. Белый туман проник во Всевышнего через уши, нос, глаза и рот. Внутри него он трансформировался в ослепительный фрукт демона. Всё это произошло в считанные мгновения. Манхуо превратился в высохший труп. С негромким хлопком тело рассыпалось прахом, что обычно означало окончательную гибель тела и душой. Всевышний дрожал от восторга, пока восстанавливалось его тело, а фрукт демона сиял ослепительным демоническим светом. Нерваническое перерождение. Я снова буду жить, прошептал Всевышний. Его внутренности съёжились, а потом началась их перестройка. Манхао, 99-й фрукт демона, находился на грани коллапса. Глаза Всевышнего ярко сверкали, но тут он резко поменялся в лице. Невозможно! выкрикнул он, сконцентрировавшись на ауре нирванического перерождения внутри себя. Именно эту ауру он жаждал заполучить, однако он внезапно понял, что нирваническая аура принадлежала не ему, а Манхао, 99-му фрукту демона. Фрогт покрылся трещинами, из которых словно тончайшие нити просачивался красный свет. Этот свет нёс в себе демоническую ауру и нирваническое перерождение, расползаясь по телу Всевышнего. Сначала он заполнил руки и ноги, потом всё тело и глаза, затопив его, свет запечатал всё. Это было и нирваническое перерождение и перерождение демона Манхао. В этот момент стало понятно, что в красных нитях скрывался первый заговор заклинания демонов, потом проявил себя второй. Третий, всё вплоть до девятого. Они полностью запечатали тело Всевышнего, не позволив ему хоть что-то сделать. Он лишался своего фундамента, своего основания. "Манхао!" не своим голосом закричал он. Внезапно изнутри тела раздался голос Манхао. "Ты был уверен, что величайший заговор это запечатывание небес? Какая ошибка!" Десятки тысяч лет назад я пришёл к выводу, что за девятым заговором следует десятый. Десятый заговор принадлежит царству, которое даже я не в силах постичь. Я могу его использовать только в определённых обстоятельствах, к примеру, когда девятый заговор выступает основанием, а сила нирванического перерождения катализатором заговора. Для этого мне ещё требовалось твоё тело. Десятый заговор заклинания демонов, моя судьба как демона запечатать не безза. Всевышний в ярости взревел. К сожалению, он полностью потерял контроль над своим телом, и она мог лишь наблюдать, как его польца складываются в магический пас. Его захлестнул непредаваемый ужас, когда появилась сила, одновременно похожая и непохожая на заговор запечатывания небес, бесконечно властная на всех небесах и землях. Как и сказал Манхао, моя судьба как демона запечатать небеса. Демоны воплотили в себе многогранность и постоянную метаморфозу, Сейчас Манхау сделал это сердцем, а Всевышнего телом величайшие божественные способности стоило ему поднять правую руку, как звездное небо за пределами безбрежных просторов уменьшилось до размеров тусклой сферы, парящей у него над ладонью. Теперь за пределами безбрежных просторов не стало звездного неба, осталось только звездное небо горы морей. За его пределами лежала бескрайняя вселенная, где сейчас и находился Манхау. Левый глаз Всевышнего больше не пытался сопротивляться. Медленно исчезая, он одиноко и в то же время с облегчением смотрел куда-то в глуби взвелянной. Манхао сейчас смотрел на мир через левый глаз Всевышнего, и он мог лишь наблюдать, как пальцы правой руки сложились в кулак и с размаху ударили в глаз. По нему прошла дрожь, а потом глаз начал съёживаться. В нём застыло отчаяние, нежелание принимать случившееся. Перед смертью Всевышний посмотрел куда-то далеко, во вселенную. Никто не знал, на что именно он смотрел. Быть может, на бесконечную черноту вселенной или же на место, откуда он прибыл, вздрогнув всевышний с негромким шелестом обратился в прах. Из него вылетели мириады струек белого тумана, которые соединились в манхао. Зависнув в пустоте, он пытался сладить противоречивыми эмоциями в душе. В конце концов, он устало вздохнул. На самом деле, в прошлом в всевышнего было крайне не просто уничтожить, но сейчас, учитывая его крайне ослабленное состояние, Манхао не составил особого труда убить его. Если бы не проклятие, то Манхао никогда бы не пришлось подвергать себя такой опасности. Сложность представляла только схватка с тремя трансцендентными практиками. В их поединке он действительно ходил по лезвию ножа. Из всего случившегося он не предвидел только появления сразу трёх трансцендентных. Всё остальное, каждое слово, каждый поступок, всё было частью плана. Он специально скармливал всевышнему ложную информацию. бы заставить его поверить в то, что заговор запечатления небес представлял собой величайший заговор. Его использование побудило Всевышнего покинуть своё укрытие, ведь он полагал, что наконец получил преимущество в их противостоянии. На деле Мэн Хао использовал лишь часть истинной силы заговора запечатления небес. Полная сила этого заговора могла напрямую уничтожить Всевышнего, но и во смерть не могла снять проклятие. Мэн Хао понял это десятки тысяч лет назад. Ответ на эту дилемму он нашёл в нефритовой табличке, которую ему вручил Шуй Дунао. Руководствуясь его теорией, Менхао сделал всё, чтобы подвести противостояние со всевышним к этому моменту. Теперь я знаю, как снять проклятие, прошептал он. Мне нужно время. С этими словами он надолго закрыл глаза, открыв их, он посмотрел вдаль. Ему казалось, будто он мог видеть трёх человек: патриарха безбрежной просторы, молодого человека в чёрном халате и И мужчину чил статуи он видел на континенте Бессмертного Бога. Казалось, они находились где-то бесконечно далеко. Как вдруг все трое остановились, разделённые целой вселенной, их взгляды обратились на Мэн Хао. Они тепло улыбнулись, будто все были закадычными друзьями. Внезапно у него в голове раздался голос. Мы ждём тебя. Ты идёшь?